«Если тебе что-то нужно, Альвина, твоего терпения хватит на всю мою армию». Так говорил отец и был прав. Я сидела, закрыв глаза и не шевелясь уже 20 минут, напоминая самой себе змею в засаде, и ждала, когда же вокруг перестанут наконец хлопотать новая стацдама графиня Бабакса, фрейлины и куча горничных, наряжавших мое высочество для официального приема неверийских гостей. Я не просто собиралась на прием. Я готовилась к сражению за свое будущее. Сражению с собственным отцом, его величеством Отисом Третьим. Да, на моей стороне был союзник в лице принца Стича. Однако я не была уверена в том, что он проявит достаточно смелости отказаться от брака на глазах у моего отца, бабули и огромной толпы придворных, как с кармадонской так и с Неверийской сторон. Поэтому собиралась высказаться первой и не оставить его высочеству шанса поскромничать. На мнение придворных мне было наплевать, бабуля оказалась в курсе происходящего с того момента, как я вернулась во дворец, а вот отец! Я сдержала вздох, открыла глаза и увидела в зеркале напротив бледное холодное лицо наследной принцессы, высокую прическу, украшенную драгоценной диадемой, темно-красный шелк пышного платья. Такой в гробу хорошо лежать, а не мечтать о возведении городов в далеких северных землях. Лобастая голова боднула меня под руку. Смиса выпрашивала ласку, и я невольно улыбнулась. Вот и еще один союзник. Она не оставит меня, даже если отец сошлет меня в монастырь. Наверное, истич будет письма писать. Я представила, как его высочество, покусывая верхушку пера, раздумывает, чего бы такого интересного рассказать мне в сообщении, и развеселилась. Ссылка в самый сокс привела к неожиданным результатам. Я повзрослела, обзавелась преданными сторонниками и, кажется, нашла на загадочном севере дело всей своей жизни. Остальное — мелочи. Пожалуй, прикажу сегодня выдать Борову Паксусу двойную порцию отрубей. Ведь это он во всем виноват. Покидая свою комнату, мне казалось, я делаю первый шаг к возвращению в дремучие леса, окружающие Норофин. Идя мимо застывших в почтительных поклонах придворных, я думала о том, что раньше непременно сказала бы какую-нибудь гадость некоторым из них, а то и каждому. Но теперь передо мной стояли более важные цели. Король уже был в тронном зале, когда я вошла. От впившихся в мою фигуру множество взглядов зачесалось между лопатками, и я едва не передернула плечами. Сми сошла рядом, горделиво подняв голову и не глядя по сторонам. Пожалуй, она тоже выглядела как наследная принцесса, только диадема не хватало. Я скосила на нее глаза и подумала, что идея с диадемой хороша, но вряд ли кошка позволит напялить на себя даже самую невесомую корону. Сидящий на троне отец холодно кивнул. Интересно, бабуля рассказала ему о нежелании принца Стича брать в жены кармадонскую принцессу, или он злится до сих пор? Занимая место рядом с королем, я разглядывала тех, кто стоял в первых рядах. Дядюшки Кевинса среди них не было. Он спрятался за расшитой гербами кармадона занавесью, украшающей подиум с тронами. Его я, естественно, заметила сразу, сказалась привычка вычислять шпионов, посланных по мою душу. От моего взгляда поверенный попятился, будто крыса, пытающаяся скрыться в водостоке. Наверное, если бы он знал, о чем я раздумывала, пустился бы бежать со всех ног. А думала я о том, что как бы Кевинс мне не нравился, отцу он служил честно и яростно. И как принцесса я это одобряла. А значит, быть ему однажды в Норофенде, где его умения наверняка пригодятся. В толпе справа я увидела ананаксов, старшего и младшего. За спиной его светлости застыли королевские гвардейцы, давая понять, что судьба герцога решена». У стоящего рядом с ним сына, пожалуй, впервые на моей памяти было напряженное выражение лица. Негодяй подлец Антарио искренне любил отца и переживал за его судьбу. Это я тоже одобряла. И как принцесса, и как любящая дочь. Рядом с ними переминалась с каблучка на каблучок и переливалась всеми цветами радуги моя свита с неожиданно коричневым пятном в центре. Я поймала себя на том, что смотреть на бабайку в строгом платье с высоким белым воротничком и белыми манжетами мне приятно даже как принцессе, славящейся любовью к безумным нарядам. Пожалуй, немного строгости моим фрелином не помешает. Даже Аманде, которая с достоинством ловила восхищенные взгляды дворцовых лавеласов, хотя делала вид, что совершенно их не замечает. Когда я опустилась на трон, стоящий на ступеньку ниже отцовского, Смиса улеглась у моих ног, словно отгораживая от толпы. Отец задумчиво посмотрел на кошку, а ко мне неожиданно пришло понимание. Он не сердится на меня. Он столько натерпелся из-за непутевой дочери, что теперь не знает, как себя вести. Протянув руку, я вложила пальцы в его широкую теплую ладонь и тихо произнесла, вспомнив слова Навыча, сказанные накануне ночью. «Все будет хорошо, папа. Вот увидишь». В глазах короля промелькнуло изумление, но он не успел ничего сказать, поскольку горны бравурно заиграли гимн неверии. Двери залы распахнулись, пуская чужеземную делегацию, во главе которой шел Стич. Я вспомнила нашу первую встречу и усмехнулась. Отец имел вид гораздо более грозный, чем его светлость-ананакс, а эта толпа была куда больше той, что встречала Стича в самой Соксе. Придется все-таки помочь его высочеству преодолеть собственную скромность. «Ты знаешь, папа?» – прошептала я. «Принц не женится на мне. К сожалению». «Ты ведь не расстроишься сильно, правда?» Его Величество улыбнулся неверийским гостям. Одними губами. От такого усилия они даже побелели. И Сипла спросил. «Что?» «Мы не сошлись характерами», не моргнув глазом, заявила я и тоже улыбнулась приближающейся делегации. «Поэтому жить вместе не сможем». «Хотя, как наследная принцесса, я понимаю твое желание в будущем объединить Кармадон и Неверию». Отец вырвал руку из моих пальцев, вскочил и сбежал по ступеням. «Ваше Величество, Отис III, приветствую вас от имени дружественной славному Кармадону Неверийской державы и передаю наилучшие пожелания и поздравления от отца, короля Панчи I и матери королевы Алары», радостно возвестил Стич. «Позвольте преподнести наши скромные дары». Он повернулся в сторону следовавшего за ним распорядителя делегации, но король придержал его за рукав. «Мы рады визиту, принц, и просим передать благодарности вашим венценосным родителям», очень вежливо ответил отец. «Так вежливо, что мне захотелось удрать через одно из окон тронного зала. Немедленно». «Мы также рады подаркам и принимаем их с удовольствием». «Вы не хотите жениться на моей дочери?» Челюсть принца с грохотом обрушилась на пол. Эхом отозвались остальные челюсти, как кармадонские, так и неверийские. «Как?» — переспросил Стич бледнее. «Как вы сказали?» «Почему вы отказываетесь от брака с моей дочерью?» — взревел король так, что звякнули оконные щеколды и хрустальные подвески люстр. «Что вы себе позволяете?» Смиса вскочила и задергала ушами, и я успокаивающе опустила ладонь ей на холку. В полной тишине, наступившей после слов отца, кто-то закашлялся. Да так сильно, что все невольно посмотрели в ту сторону. Старый маг, держа в одной руке шкатулку, другой пытался вежливо прикрыть рот, однако кашель не проходил. «Ой!» — воскликнул принц. «Ему нужна помощь! Кто-нибудь ударьте его по спине!» Я увидела, как рядом с Навачем оказался Антарио, но новый рык отца меня отвлек. «Отвечайте на мой вопрос, принц!» «Моя дочь из-за вас подверглась смертельной опасности, а вы не желаете на ней жениться?» «Из-за меня?» Стич так изумился, что сменил цвет с бледного на алый. «Но все было совсем не так. Это я!» «Папа, это неважно не выдержала я, вскакивая и сбегая вниз по ступеням. «Мы оба не хотим этого брака. Мы не любим друг друга!» «К сожалению, это так, Ваше Величество», — подтвердил принц, в этот момент я действительно была готова расцеловать его на глазах у толпы. По залу пронесся единый вздох. То ли вздох ужаса, то ли восхищения. Придворные, стоящие на первой линии, дружно отшатнулись. От отца можно было ожидать чего угодно. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — послышался хриплый голос наконец от кашлявшегося «Позвольте сначала смотреть подарок! Молодежь не мудра, она легко отвлекаться от дел и говорить глупости. Давайте не скандалить!» Я восхитилась его мужеству. Он был чужаком, но ясно дал понять королю, что наше состичьим решение может привести к худшим последствиям, чем нарушение протокола. Отец сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Кажется, Навыч только что спас жизнь своему принцу и чужестранной принцессе, то есть мне. «Мы не скандалим», — буркнул его величество. «Мы конструктивно общаемся». «Но вы правы, уважаемый маг. Давайте сначала подарки, а потом...» Он не договорил и посмотрел на меня так, что я обмерла. Мне явно не светил отдаленный монастырь. Скорее уж, пожизненное заточение. Интересно, смогу я отстроить город, сидя за решеткой? «Ваше осочество, стичь, подойтить Маг поклонился и протянул шкатулку. «Подарок его величеству!» Принц поспешил отойти от отца. Коротко взглянув на меня, король приказал. «Иди на место!» Я подобрала юбки и с достоинством поднялась на возвышение. Наверняка бабуля похвалит мою идеальную осанку в это мгновение. «Ваше высочество, пожалуйста, вернитесь!» Вдруг услышала я голос Стича, и что-то в нем заставило меня оглянуться. Принц уже стоял рядом с отцом, держа в руках шкатулку с артефактом. «Прошу, спуститесь к нам!» Повторил он и поклонился мне. Легкий поклон выглядел как танцевальная па. «Да он издевается, что ли?» Чувствуя, что закипаю, я спустилась по ступенькам, стараясь не терять ни лица, ни достоинства, ни осанки. «Ваше Величество, неверие дарит Кармадону величайшую магическую ценность – волшебный кристалл, носящий название «Поцелуй правды». Раскатисто произнес стич и сунул шкатулку моему слегка растерявшемуся отцу, а мне протянул раскрытую ладонь. Я физически ощутила, как все собравшиеся затаили дыхание, но поскольку происходило что-то для меня непонятное, не обратила на это внимания. «Вашу руку, принцесса?» – блеснув темными глазами, сказал принц, и когда я все-таки вложила свои пальцы в его, добавил. «Ваше сердце мне тоже нужно». Я не успела осознать, что происходит, как Стич притянул меня к себе и поцеловал. Его губы были узкими и твердыми, не мягкими и пухлыми губами Антарио Ананакса, чужими. Но сам поцелуй показался знакомым. Почудилось, что мир истончается, превращается в ничто, оставляя меня наедине с тем, кто умел так целовать. Еще немного, и я бы догадалась. Однако охватившее меня смятение сыграло злую шутку. Оттолкнув Стича, я залепила ему пощечину на глазах у обеих толп, Кармадонской и Неверийской. Новый единый вздох толпы уж точно был полон исключительно ужаса. Шкатулка выпала из рук отца. Проклятый артефакт глухо застучал о ее стенке, словно мое сердце сейчас бешено бившееся в груди. Принц улыбнулся, наклонился, поднял шкатулку и протянул королю. «Вы случайно уронили ваше величество». «Что происходит?» — спросил папенька. «Что все это значит?» «Да!» — раздался взволнованный голос бабули. Покинув свиту, вдовствующая королева Миневра встала рядом со мной, словно желая защитить. Мне тоже хотелось бы знать, что здесь происходит. Я смотрела на Стича, а он на меня. И в его глазах не было ни скромности, ни покорности, ни растерянности, то есть всего того, что я привыкла ранее в них видеть. В них пылало пламя страстной натуры, сдерживаемое стальной волей. Отец разглядывал нас обоих, словно висельников, вломившихся во дворец с целью украсть трон и застигнутых на месте преступления. «Простите, позвольте мне сказать...» Вдруг раздался голос, который я меньше всего ожидала услышать. Антарио пытался выйти из толпы, но герцог повис на его плече, как бульдог, не пуская. Никто не успел опомниться, когда бабушка грозным тоном приказала. «Говорите, юноша! Ананакс, отпустите его!» Герцог паник и отступил. На миг я увидела, как блеснула седина на макушке его светлости, и мне стало его искренне жаль. Он любил сына и был готов ради него на все. Антарио подошел к нам в волнении, сжимая руки. Впервые на моей памяти он выглядел таким... Потерянным? «Ваше Величество! Ваше Высочество! В произошедшем недоразумении виноват только я!» — грустно сказал он. «И я готов понести наказание». В толпе раздалось два вскрика. Эта Аманда упала в обморок и повалила стоящую рядом тетушку Селесту. «Помолчи, друг мой!» — неожиданно произнес Стич. И таким властным голосом он это произнёс, что Антарио тут же закрыл рот. «Всё произошедшее действительно недоразумение, ваше величество и ваше высочество», продолжил неверийский принц. «Если вы позволите, я расскажу историю, больше похожую на сказку». «Только сказок нам не хватало», — фыркнул отец. «Он в ярости прижимал к груди шкатулку и делал это с такой силой, что я всерьёз опасалась и за шкатулку, и за его кости». «Говорите, ваше высочество! Я люблю сказки!» Не обращая на сына внимания, произнесла бабуля. «А вы, принцесса, любите сказки?» Поинтересовался Стич. «До поездки в самый сокс я бы ответила, что сказки — глупость. В них не умирают хорошие люди, и добро всегда побеждает зло». Но заглянув в глаза мифического существа, я сама на мгновение попала в сказку. Пусть даже это была история далекого прошлого. Я кивнула. «Стыдно признаться, мне хотелось немедленно повторить поцелуй. потому что именно в нем скрывалась разгадка тайны происходящего. «Прекрасно», — констатировал принц. «Но прежде я попрошу прощения у своего друга Антарио Ананакса за то, что втянул его в авантюру с волшебным артефактом, не подозревая, чем все это кончится». «У друга?» — воскликнул герцог. «Да, ваша светлость», — повернулся к нему стич. «Мы с вашим сыном подружились на первом курсе Академии. Однажды он возразил учителю, тот вспылил. Учитель допустил ошибку, а Антарио со свойственной ему скрупулезностью указал на это. «Я принял сторону Ананакса. Так мы познакомились. Годы обучения мы провели бок о бок, вместе осваивали нелегкую науку международных отношений и проводили свободное время». «Но почему ты ни в одном письме не написал о знакомстве с его высочеством, сын?» – воскликнул герцог. Антарио покраснел. «Я не хотел, чтобы ты думал, будто своими успехами в учебе я обязан дружбе с таким высокопоставленным лицом», – виновато ответил он. Стич снова повернулся к нам и продолжил. В тот день мы отмечали окончание академии и так хорошо повеселились, что сами не поняли, как оказались в дворцовой библиотеке и почему наткнулись на сундук со старинными свитками. Боюсь, не вспомню, кому принадлежала идея познакомиться с ними поближе, но полагаю, что мне. На самом дне мы нашли древний свиток. Казалось, он прямо в наших руках рассыплется в прах. С него все и началось. Известно, что Неверия славится волшебниками. У меня нет способностей к магии, но как наследник престола я изучал древний Неверийский, поэтому смог прочесть написанное. Принц замолчал, загадочно поблескивая глазами. Мне ужасно хотелось услышать продолжение, но Стич не торопился раскрывать свои тайны. Но что же дальше? Не выдержав, первой поинтересовалась бабуля. В чтении магических свитков есть неоспоримое правило. вновь заговорил принц их надо читать верно а это довольно сложно поскольку имеют значение и ударение и интонация я никогда не читал свитки правильно но в ту ночь был слишком пьян это вышло случайно и когда это произошло я стал антарио ананаксом а мой друг мной а только и сказала я и мысленно постучала себя по голове Как же я сразу не догадалась, что Антарио, о котором рассказывали, какой он милый и скромный, ведет себя отнюдь не скромно. Как же не узнала властные нотки в голосе, которыми в полной мере обладала и я, наследная принцесса Крамадона. И эти поцелуи. Мне стало жарко, едва я вспомнила их. «Мы так сильно удивились, что протрезвели», — продолжал рассказ Стич. Начали дурачиться, в шутку изображая друг друга. И в какой-то миг поняли, как было бы интересно примерить на себя чужую жизнь. План родился мгновенно. Я подозревал, что отец придумает повод для отправки меня вместо себя в Кармадон для знакомства с ее высочеством и хотел по возможности отсрочить поездку. Антарио, напротив, не терпелось вернуться на родину. Однако он опасался, что его возлюбленная Аманда Кивис, первая красавица Самойсокса, за прошедшие годы позабыла о своем обещании выйти за него замуж. «Онти!» – раздался возмущенный возглас. Пришедшая в себя Аманда смотрела на младшего Ананакса с негодованием, что делало ее еще прекраснее. «Ну, дорогая», — попытался успокоить ее Антарио, однако она фыркнула, как разъяренная Смиса, и отвернулась. Стич коротко глянул на них и продолжил. «Мы поняли, что это наш шанс, и провели необходимую процедуру для завершения заклинания. А именно, отрезали у себя по локону, обменялись ими и разошлись». «Так вот, чей локон носил Антарио, то есть Стич в медальоне. Локон был светлый, я подумала, что это локон Аманды, а на самом деле это были волосы настоящего Антарио-ананакса». «Я отправился в студенческое общежитие собирать вещи для возвращения в Кармадон, а он в мои покои. Мы собирались спустя несколько дней покинуть Неверию, чтобы примерно в одно и то же время прибыть в тесу на празднование дня рождения вашего величества». Судя по выражению лица, папенька никак не мог решить вытолкать неверийского гостя в зашеи из дворца или огречь котулкой с артефактом. Стич, понимающе улыбнулся. Перед отъездом мы с Онтарио договорились по прибытии в самый Сокс, где должна была остановиться на отдых неверийская делегация, в обратном порядке прочитать заклинание, чтобы вернуть себе собственную внешность. Мне не терпелось ощутить вкус свободы, поэтому я выехал первым. Наконец-то я путешествовал без свиты, мог останавливаться там, где захочу и делать, что пожелаю. Я прибыл в самый Сокс на несколько дней раньше кортежа и был тронут любовью и заботой, которыми меня окружила его светлость Ананакс». А затем я встретил ваше высочество. Стич замолчал. Я смотрела на него во все глаза, и все тяжелее было сопротивляться притяжению, возникшему между нами с первой секунды знакомства. Хотя, если говорить откровенно, вазу притянуло к принцу быстрее. «Мы с вами похожи, принцесса», признался Стич. «Вы умные и отважны. Вы, как Смиса, боретесь за свою свободу. Впервые я встретил человека, который переживал то же, что и я, и понимал меня. Точнее... Я ведь особенно ничего не рассказывал о себе, чтобы наш Сонтарио-обман не раскрылся. Но вы говорили. И в ваших словах я узнавал себя самого. В первую встречу вы заинтриговали меня. вывели себя со мной так, как никто не позволял себе. Вы остроумно дерзили и прелестно сердились. С бала я ушел очарованный, хотя еще не понимал, что влюбился по самые уши. Я понял это позже. В тот день, когда разбойники напали на вас в первый раз. Что значит «в первый раз»? Нехорошим тоном осведомился отец. Завороженная рассказом, я махнула на папеньку рукой и воскликнула. «Неважно. Принц, продолжайте». «Тогда я понял, Альвина, что сделаю ради вас все. Украду, убью. Лишь бы вы были в безопасности». Не отрывая от меня взгляда, сказал Стич. «Обеспечить вашу безопасность я мог лишь одним способом. Женившись на вас». И я принял окончательное решение, хотя до этого момента изо всех сил сопротивлялся браку, который навязывал отец. Но именно в тот вечер его светлость поставил вопрос о браке с барышней Киви с ребром. «Мне пришлось в качестве Антарио пообещать жениться. Я выдвинул условие не назначать дату свадьбы, после чего сделал Аманде предложение. Я думал, мы вот-вот снимем заклинание». Принц замолк, покосился на Антарио и неожиданно сменил тему. «Когда в лесу на вас напал медведь, я был вне себя от ярости». «На вас за вашу опрометчивость, на Антарио за то, что не защитил вас, и, самое главное, на себя за то, что меня не оказалось рядом. Мне хотелось все время видеть вас, Альвина, поэтому я ночи проводил под вашими окнами и однажды узнал, что вы умеете не только язвить, но и печалиться. Вы стояли у окна, обнимая игрушку, и смотрели вдаль. Хотел бы я знать, о чем вы думали в тот момент. Я в волнении прикусила губу, потому что прекрасно помнила ту ночь. Одну из тех ночей, что заставляют человека взрослеть. Стич шагнул вперед и взял мои руки в свои. Его пальцы были сильными и жесткими. Мужчина с такими пальцами никогда не выпустит из рук свою судьбу и судьбу тех, кто с ним связан. И я прошу прощения у вас, принцесса, что доставил вам столько неприятных мгновений своим поведением. Я ясно видел, как поначалу вы были растеряны и недоумевали, а затем разгневаны, поскольку посчитали меня обманщиком и лавеласом. Пожалуй, я таким и был. До встречи с вами. Когда вас похитили, я винил во всем себя. Ведь не будь этого свитка, именно я оказался бы рядом с вами в саду в тот вечер, и план разбойников не удался бы. Впервые в жизни я ощутил страх. Страх за кого-то другого, за вас. Я искал денно и ночно, пока не вышел на след разбойников, укравших лошадей и провиант. Зная, что два человека будут двигаться быстрее, чем целая армия, нанял егеря Симонса, который прекрасно ориентировался в незнакомой мне местности. Когда Смиса нас нашла, я уже шел по вашему следу на север, зная, что мое единственное желание — видеть вас рядом с собой на протяжении всей жизни. Вы ответите мне «да». «Что?» — прошептала я пересохшими губами. Все сказанное оказалось не реальностью, а авантюрным романом, прочитанным на ночь, таким, в котором любовь рифмовалась с кровь, а вечные бабочки порхали в животах у героев. Вот только я прекрасно помнила, как под действием плювуха принц признался, что любит меня и будет любить до самой смерти. И как я испугалась признания, потому что поняла, он говорит правду. «Вы выйдете за меня, Альвина?» — спросил Стич. И совершенно серьезно добавил. «Ответа нет, я не переживу». «Правда не переживете?» — не удержалась я. «Правда», — шепнул он, склоняясь ко мне, и его горячее дыхание опалило мои губы. «Клянусь неверией. Я замешкалась». Да, я злилась на обман, но признание и близость были ужасно приятны. Может, помучить его, заставляя дожидаться ответа? Из-за спины раздалось сердитое покашливание, и я оглянулась. Бабуля нервно теребила кружевной, расшитый золотом платочек, и в ее взгляде я прочла «Даже не думай». «Э-э-э», промямлила я. «Пожалуй». «Пожалуй, что?» Еще ниже склонился стич. «Зря он это сделал». Позабыв об ответе, я потянулась к нему всем телом и приникла губами к его губам. Мы целовались, и это было самым лучшим «да» из всех непроизнесённых. А когда, наконец, оторвались друг от друга, я увидела, как бабушка прикладывает платочек к повлажневшим глазам. альви я не расслышал!» — рявкнул отец. «Да», — тихо сказала я, глядя в тёмные глаза неверийского принца, в которых я тонула, как розовый лепесток в сахарном сиропе. Принц прижал мою руку к губам, после чего разыскал взглядом в толпе Аманду. Прежде чем мы продолжим, я хочу сказать еще несколько слов. Я прошу прощения у вас, дорогая Аманда, за то, что присвоил себе минуты, принадлежащие Антарио. Но я лелею надежду, что обращался с вами максимально бережно, говорил правильные слова и старался вас не расстраивать и не компрометировать. Кольцо, что я преподнес, когда делал предложение, Антарио приобрел в неверии специально для вас. «Считайте, что в данном случае я выступал как его поверенный». «Вы не в обиде на меня?» Порозовевшая Аманда присела в глубоком реверансе. Кажется, до нее только что начало доходить, что украдкой целовалась она с собственным женихом, а не с неверийским принцем. «Онтарио, подойди», — приказал Стич, и когда младший Ананакс подошел, положил ему руку на плечо. Я прошу прощения и у тебя, мой друг, за дурацкую идею с волшебным свитком, которая привела к путанице, чуть было не сделавшей несчастными стольких прекрасных людей. Простишь ли ты меня? Но ведь это я должен просить у тебя, у вас, прощения за то, что забыл свиток в неверии, ваше высочества воскликнул Антарио. «Если бы этого не случилось, мы смогли бы обменяться внешностями еще в самой Соксе». Я посмотрела на него. На широкоплечего, светловолосого. симпатичного и смущенного молодого человека с такими знакомыми повадками на своего самого настоящего друга и спросила. «Ты правда забыл чертов свиток?» Он коротко вздохнул и ответил. «Правда». «И как вы вышли из положения?» «Нас вытащили», — засмеялся Стич, указав на Навыча. «Вчера после визита вашего высочества я обратился к нему за помощью, но он каким-то образом уже обо всем догадался». Я вспомнила, как Мак расспрашивал о плане строительства города и с каким волнением переспросил «Здесь-я два почерка, вы о каком?» «Иногда я бываю ужасно рассеянным», — вздохнул Антарио. «Я даже не помню, куда засунул чертов свиток». «Уважаемый Мак всю ночь готовил зелье, которое мы выпили сегодня рано утром», — пояснил Стич. «Но для того, чтобы оно подействовало, требовалось время. Так что в тронный зал вместо меня входил Антарио Ананакс. А затем...» «Маг кашлял неспроста, догадалась я!» «Да», — кивнул принц. Я стоял рядом с ним. Онти подошел вплотную, а все взгляды были обращены на его величество и ваше высочество. И никто ничего не заметил. Я с благодарностью посмотрела на Навыча. Он поклонился. На его морщинистом лице улыбка расцветала, как дивный экзотический цветок. Тем сильнее был контраст с печальным образом его светлости, за спиной которого маячили королевские гвардейцы. Я повернулась к отцу и, умильно похлопав ресницами, поинтересовалась. «Доволен ли ты теперь, папочка?» Король кивнул. «Хочу свадебный подарок, можно?» — проворковала я. «Уже?» — изумился отец. «Но, Альве, мы еще ни о чем!» Бабушка кашлянула. «Ну, хорошо!» — не глядя на нее, согласился он. «Какой подарок ты хочешь?» Я кровожадно улыбнулась. «Хочу голову его светлости ананакса!» «Альви!» — позабыв об этикете, испуганно воскликнул Антарио. Аманда, кажется, снова собралась падать в обморок, но крепкое плечо бабайки помешало этому. Я покосилась на стича, который все еще держал меня за руку, словно боялся, что я сбегу. В его темных глазах ничего нельзя было прочесть, однако я не удивилась, когда он спокойно произнес. «Ваше Величество, сделайте нам такой подарок». Отец посмотрел на побледневшего герцога и пожал плечами. «Ну, хорошо». проговорил он. «Я все равно собирался его казнить». «Значит, его жизнь принадлежит нам?» Скрывая улыбку, поинтересовался принц, а я благодарно сжала его пальцы и воскликнула. «Папочка, дай честное королевское слово!» Отец нахмурился. Кажется, мы уже начали его раздражать. «Даю честное королевское слово! Назначайте день казни!» «А никакой казни не будет!» Я едва не расхохоталась во весь голос, но вспомнила, что на нас смотрят придворные. «Голова Ананакса мне... нам... нужна на его плечах!» «А ну-ка, гвардейцы, освободите его светлость!» Солдаты вопросительно взглянули на короля. Он сердито махнул рукой, распуская караул. «Спасибо, Альви!» — прошептал бледный Антарио. «Ты забыл, что я бездушная и расчетливая?» — весело сказала я ему. «И ты...» и твой отец мне пригодитесь в рабочей группе по возрождению Норрофинда, председателем которой буду я, а сопредседателем мой...» Я поперхнулась, к этому слову еще следовало привыкнуть. «Муж». Принц зарылся лицом в мои волосы, и я поняла, что он беззвучно смеется. «Что?» Вытаращился папа, позабыв о том, что на нас устремлены сотни глаз. «Я собираюсь возродить древнее государство на севере отсюда», пояснила я. И начнем мы с города, старое название которого утеряно в веках, а новое я еще не придумала. «Но как же свадьба?» — патетически вопросила бабуля. «Свадьба — делу возрождения Нора Финда, не помеха, ваше величество», — вежливо ответил Стич. «А вы что же поддерживаете эту идею, принц?» — изумился отец. Всем сердцем кивнул Стич. «Вы влюбились бы в эти места, если бы только увидели их». «Хм...» «Сказал король. И поспешил вспомнить, что прием прерван самым бесстыдным образом. Я вернулась на свое место, а принц на свое, во главу Неверийской делегации. Процедура дарения подарков и взаимного представления сторон продолжилась, но мы со стичем не сводили взглядов друг с друга. Для меня это было нечто новое, ощущение близости через разделяющее пространство, нежность и страсть в его глазах. Для принца похоже тоже Когда мы случайно оказались поблизости, он успел шепнуть. «Я не устаю смотреть на вас. На тебя, Альви. И это так странно». «Что же тут странного?» — изумилась я. «Вообще-то мне такое несвойственно», — рассмеялся принц. Дела снова развели нас, но безмолвный разговор растянулся на долгие часы, которые длился прием. Теперь я знала, что имел в виду его высочество, говоря, впервые я встретил человека, который переживал то же, что и я, и понимал меня. Станем ли мы с ним так же чутко ощущать друг друга и после свадьбы, и потом через годы? Я вспомнила седые утесы, непролазную чащу и каменные останки великой прежде державы, и поняла, что станем. Потому что у нас будет не только наша любовь, но и общее дело».